Глава пятая. Бунт Оленичева. Осень 2003 -го. «Спартак» прилетел в Бухарест и под руководством Владимира Федотова готовится к ответному матчу Кубка УЕФА против местного «Динамо». Первый поединок в Москве выигран с разгромным счетом. 4:0, То есть опасаться, пожалуй, нечего. За день до матча к полю, на котором тренируются красно-белые, подбегает вице-президент «Спартака» Анна Завершинская. «Тот осенний день, — рассказывают, — Завершинская огласила Бухарестский стадион задорным криком, — мы скалу подписали». Девушке было невдомек, что при живом тренере такая информация в присутствии команды разглашается только в тщательно подобранный момент. И уж никак не в канун матча Еврокубка, да еще и во время тренировки. Свидетели рассказывали, что Червиченко, все эти тонкости уже выучивший, едва Завершинскую после ее сообщения не задушил. Между тем, Завершинская принесла историческую весть. Впервые «Спартак» был призван возглавлять иностранный тренер. Всего за полгода до того Червеченко на пресс-конференции утверждал, что специалист из-за рубежа в народной команде – это кощунство. Но прав был древнегреческий философ. Все течет, все изменяется. И вот уже команде представлен Невио Скала, очень известный итальянец, когда-то выигравший кубок кубков и кубок УЕФА с Пармой и межконтинентальный кубок с Боруссией из Дортмунда. Более того, «Скала» был во главе «Пармы» в августе 1994 года, когда итальянский клуб приезжал в Москву играть против «Спартака» в прощальном матче Федора Черенкова. В этом совпадении можно было усмотреть какую-то символическую преемственность. Правда, последние серьезные успехи «Скалы» относились к 90-м годам. Но на европейских тренерах-пенсионерах в России тогда еще не обожглись и встречали итальянца с умеренным оптимизмом. Еще не знаю, что он давно уже больше увлечен своими великолепными табачными плантациями, чем футболом. Нет, в Москве он не бездельничал и не уезжал при каждом удобном случае на опенины, но с момента отставки и по сей день занимается исключительно сельским хозяйством и вполне доволен жизнью. Позже выяснится, что инициатива назначения «Скала» принадлежала уже не Червиченко, а вице-президенту Лукойла Леониду Федуну, который потихоньку начинал прибирать власть в «Спартаке» к своим рукам. Тогда, впрочем, об этом еще мало кто знал. Позже Фидон объяснит в интервью Спортэкспрессу, почему он выкупил Спартак у Червяченко. Мотив оказался вполне здравым. Имидж Спартака был одной из причин, почему мы посчитали необходимым пойти на столь решительный шаг – покупку клуба. Спартак напрямую идентифицировался с Лукойлом, а нам меньше всего была нужна такая репутация, какая появилась у футбольного клуба в последние годы. У нас было два выхода. Первый – вообще порвать с командой, но она стала уже частью души, и брось мы ее, она вряд ли выплыла. Вторым же выходом стало то, что мы и сделали. Тогда к работе гендиректором приступил мало кому известный в футбольных кругах Юрий Первак из Челябинска. Старые спартаковцы хмурились и шептались, что у него якобы две судимости. Как-то не очень это вязалось с наследием братьев Старостиных. В общем, не повезло Скале. Он попал на самую переправу от одной власти в «Спартаке» к другой. Порядка в клубе при таких обстоятельствах быть не может, а тут еще и годовая дисквалификация Титова, на которого итальянец собирался сделать ставку. Сычев, которого Червяченко, опомнившись, хотел вернуть в «Спартак» за 5 миллионов долларов, перешел из «Марселя» в «Локомотив». Зияли дыры в защите, и даже покупка хорошего уругвайского полузащитника «Сосы» проблем не решала. В общем, первый же матч Кубка Уефа дома с испанской «Мальоркой» был проигран в пух и прах 0-3. Потом, впрочем, дело пошло получше. Лишь в дополнительное время «Спартак» уступил армейцам Суперкубок России, да и чемпионат команда начала за здравие, взобравшись в апреле даже на второе место. Особенно красиво со счетом 6:0 был 18 апреля обыгран неуступчивый новичок премьер-лиги Пермский Амкар. И тут понеслось. Никогда еще не случалось такого, чтобы «Спартак» терпел шесть поражений подряд. Но то ли разгром Амкара вознес игроков до небес, То ли начала сказываться объективная кадровая неготовность к сезону, но красно-белые начали проигрывать всем подряд. Червиченко позже не применит съехидничать, что именно после матча сам Карам он отошел от руководства клубом. Даже документы будет готов предъявить. Дома «Спартак» был разбит зенитом 03 15 мая «Спартак» играл с ЦСКА. Всем все было ясно еще до первого свистка. Было ясно по выражениям лиц спартаковских ветеранов, которые при слове «прогноз» мрачнели и прятали глаза словно по команде. Было ясно по виду Евгения Гинера, который за четверть часа до матча безмятежно попыхивал сигарой и перешучивался со знакомыми, по распрямленным плечам и задору знаменитого армейского поклонника поэта Михаила Танича, воскликнувшего «Победим 2-0» и угадавшего. Было ясно по каким-то расслабленным, почти плотоядным улыбкам болельщиков ЦСКА, которыми кишели подступы к Петровскому парку, и по нервным замкнутым лицам спартачей, старавшихся перед входом на стадион ни на секунду не задерживаться и мнениями ни с кем не обмениваться. Смаковать ожидания футбола им не приходилось. Не прийти на такой матч они не могли, но отлично понимали, что их ждет. Вывешивали, впрочем, отчаянно оптимистические лозунги, вроде «Спартак, ты все можешь, все по силам». Вот только этот «Спартак» не мог.